Савич даже сел на койке. — Ты что, думаешь, можно? А ты его видел? Вон он, трехдюймовый гвоздь пальцами пополам. Вдруг он меня... недопустимо. — Никто не согласится, — повторил Латыш. — И тем не менее, он хороший медведь есть. По-нашему лат. «Куда тебе? Ты ей жидковат, худосочный такой. Но он ведь, он сила неорганизованная. Он на хапочке, а ты джиу-джитсу. Ты французская борьба, другие хитроумные штучки, а? Что скажешь? Попробовать разве? Как тебе говорить?» Такой большой нарушение устава был бы огромное безобразие. Но подумаем так. Журавлев краснофлотец? Еще нет. В ряды флота мобилизован? Еще нет. Форму получал? Опять еще нет. Так разве? Не имеет права молодой, веселый командир немного бороться с какой-нибудь вольный товарищ. Так шито-крито не для публики. Давай завтра утречком ты, он, я отойдем тихо, смирно, куда-нибудь в сторонку, так сказать, за кулисы, и смелый богом владеет по русской пословице. Так и было постановлено. На рассвете седьмого числа кандидат в разведчики флота Журавлев Иван был срочно вызван к капитан-лейтенанту, затем командир И комиссар ушли в сад. Мызы на пруд должно быть искупаться. Журавлев с винтовкой сопровождал их. Фронт безоружным от дома на шаг. Было теплое утро. На траве лежала роса. От яблонь пахло крепко и пьяновато белым наливом. Кок Милентьев, резавший лук на садовой скамье, посмотрел им вслед. «Бляди, чудо-то наше!» Командиры куда-то повели, не в пруду ли утопить хотят, дал бы Бог. Смотри, борода каким павлином вышагивает, что твой индюк, сказал он дежурному по камбузу Паше Шевелеву. Полчаса спустя все трое вернулись. Только теперь Иван Егоров-Журавлев шел отнюдь не по павлиниму, наоборот. Он плелся нога за ногу отстав на десяток шагов от весело обсуждавших что-то капитан-лейтенанта и комиссара. Крайнее недоумение, можно сказать, полная растерянность была написана на его разбородом лице. Он покачивал головой, разводил руками, время от времени останавливался и снова и снова крепко потирал рукой затылок и шею, точно испытывая их на прочность. Когда они поравнялись со скамейкой, Исавич поманил пальцем Кока. «Мелентьев», — сказал он, — «найдите широких или Габова, скажите, я приказал стричь краснофлотца Журавлева, обрить, обмундировать и вообще привести в воинский вид и доложить мне, исполняйте приказание». Они вошли в дом. А Журавлев сел на скамью под усыпанной плодами яблони и снова молча пощупал шею. «Скажи на милость!» В полном недоумении, тонким голоском, жалостно пробормотал он, уставив в какую-то одну точку перед собой. «Никола, милость ли вы? Ведь поборол Ажорова! Нятистая сила! Что ты будешь делать? Только взялись, как он ляпный!» Судрейк ляжу, ай вот змея дужа я, ай, ну кого ж теперь? Огребай теперь кошевар ровову бороду, Режь я ну, далось самосильно, все равно теперь я человек, не свой, казенный. Журавлев озраил, Азраил ангел смерти у Магометан. Капитан-лейтенант Савич ведет официальный журнал боевых действий части. Но, помимо того, есть у Савича еще и свой альбом для личных записей. Переплеты из добротной темно-коричневой шагрени с маленьким замочком и ключиком к нему. На титульном листе приклеена фотокарточка какой-то барышни в белых кудряшках. Из подписи под снимком видно, что альбом этот в 1940 году принадлежал некой... Эрики Тотс. На первых страницах альбомы красуются безупречные розаны. Они окаймляют гирляндами четверостишие эстонских стихов. По другим страницам там и сям кувыркаются розовые амурчики, мальчишки с крыльями мотыльков, и через символические подковки счастья скачут упитанные свинушки. А на полях альбома идут пометки и цифры совсем другого порядка. Патрон винт 7381. Патрон Т.Т. 200 пачек. Вайда двух. Один офицер. Топорок трех плюс один ранен. В другом месте изображена схема какой-то высотки. С трехорудийной батареей, лукаво скрытой за извилистой рекой, схема набросана кое-как, по-видимому, обгоревшим концом спички.